и скрыться в темноте. Так и с другой стороны, если бы Кранке решил отложить операцию на завтрашнее утро, то есть позволил бы конвою всю ночь без всяких помех следовать на восток, то конвой очень опасно приблизился бы к так называемым «западным подходам», где его наверняка встретят и поведут далее в британские порты боевые корабли английского флота. Вступать в контакт с ними совсем не входило в планы капитана первого ранга Кранка, тем более что германская военно-морская разведка ничего не знала о составе и количестве кораблей охранения. Опыт подсказывал, что вражеские конвои обычно следуют со скоростью 7-9 узлов, следовательно к 6.00 следующего утра самого раннего часа, когда можно совершить нападение без помех от плохой видимости, конвой будет примерно в 100 милях к востоку от того места, где находится сейчас. Капитан первого ранга Кранки полагал, что зона, где боевые корабли английского флота встречают суда конвоя, находится приблизительно в 300 милях от нынешнего места адмирала Шейера. Значит, На следующее утро английское соединение окажется всего в 200 милях от Шейера, расстояние которое быстроходный крейсер способен преодолеть примерно за 6 часов даже в штормовую погоду. В дополнение ко всем этим оперативно-тактическим выкладкам командир учитывал и прогноз синоптика о приближении фронта низкого давления. Ветер уже начинал свежеть. А волнение на море заметно усилилось. Дефанс считал, что надвигается шторм, который продлится несколько дней. И хотя на шхере были установлены суперсовременные артиллерийские системы, а комендоры были прекрасно обучены, сильный шторм, без сомнения, сильно бы понизил точность стрельбы и скорость корабля. Тщательно взвесив все «за» и «против», капитан первого ранга кранки решил атаковать конвой как можно скорее, то есть сегодня. Еще с того момента, как Арада подняли на борт, шер полным ходом уже шел на сближение с конвоем. В кают-компании наступило время обеда. Возбужденная молодежь почти не могла есть, предвкушая бой. Бывалые ветераны, напротив, наедались от души. По опыту хорошо зная, что во время боя поесть уже не удастся. А сколько продлится атака, сказать не может никто, даже командир. Все боевые части готовились к сражению. Опускались леера, снимались оббесы, фотографии жен и невест убирались с переборок. 14.27 сигнальщики доложили об обнаружении на горизонте грязного пятна угольного дыма. По кораблю зазвучали колокола громкого боя, объявляя боевую тревогу. Но почему только одно пятно дыма? Где еще восемь судов, о которых докладывал лейтенант Пич? Может быть, он ошибся? И его наблюдатель тоже? Это маловероятно. Оба являлись опытными и надежными офицерами. Иногда случается, что в глазах двоится, но не девятерится же. Капитан первого ранга кранки также был озадачен, хотя и не сомневался в правдивости сообщения лейтенанта Пича. Во всяком случае, ясно, что это еще не контакт с конвоем. «Или это тот самый знаменитый кот, который гуляет сам по себе», – предположил Кранке, – «или это британский вспомогательный крейсер».